Глава седьмая. Секрет происхождения повелительницы из прошлого. Мы вернулись в замок Шильтрана, где рассказали Мэлти остальным о том, что клановый молот выбрал Наталью и сделал ее героем. в армии Дарк Брейвов новое пополнение! Покарай врагов своей тёмной силой под Шербитер!» Выслушав очередную порцию бреда Филории, Наталья подняла молот, шагнула к ней и остановилась. «Так, Филория, не провоцирую я!» Вмешал Самомору и предупредил свою девушку. «Что тут сказать? Я вся понимаю, но и придется очень тяжело». Рэнд смотрел на Наталью с сочувствием. «Почему тяжёлые испытания выпадают именно тем, кто их не хочет?» Прошептала Рафталия, проникновенно глядя куда-то вдаль. «О, классная цитата получилась!» Бурно отреагировала Филория. «Как меня угораздило оказаться в одной компании с такими самобытными людьми?» «Как понимать Наталью?» Она считает, что герои — это сборище людей с личностными отклонениями? Я с этим не согласен. Из этого следует, что я тоже ненормальный. «Ты прямо не стесняешься сыпать оскорблениями в адрес Ассенса священного и кланового оружия», — прокомментировал я. На самом деле у меня тоже есть вопросы к принципам, по которым Ассенса отбирают героев, однако мои мысли даже близко не стояли рядом со словами арбитра. Хотя у Натальи, наверное, сейчас всего лишь приступ ненависти ко всему живому, лучше просто подождать, пока она успокоится. «Как бы там ни было, у Шельтрана теперь такое преимущество, что мы можем пресечь в взородыши любые поползновения пьянца», — высказался я. «Насколько я понимаю, у пьянца всего один герой — Лук. Неучтенная остаётся только повозка, но она вроде бы не у них». «Это точно. Не думал, что все изменится настолько быстро», — согласился со мной Мамору. «Теперь мы сможем заняться поисками пути в будущее, не переживая за тылы. «Видимо, в ближайшее время вся наша стратегия будет сводиться к улучшению имеющегося оружия», — уточнила Мамору. «А как же?» — согласился я. «Оружие должно быть сильным, иначе какой в нем смысл? Силы нам и так хватает, так что особенно переживать по этому поводу не надо». В наш разговор неожиданно вмешалась Наталья, которую словно осенило. «Так, подождите. Если я теперь герой молота, то что насчет той штуковины, которую вы мне дали несколько дней назад?» «Разумеется, ты больше не можешь ей пользоваться», — ответил я. «Разве не очевидно?» — поддакнула Харун. «Что я точно знаю, так это то, что священные клановые герои не могут использовать в бою что-либо кроме собственного оружия». И Отсюда следует очевидный вывод. Наталья больше не может использовать экспериментальный молот Харун. «Если честно, мне было бы очень интересно испытать его в бою, но ничего не поделаешь», — кивая продолжила Харун. «А, можно тогда я его заберу?» вызвался Руфт. «Что за шутки? Я никому его не отдам!» «Неужели она настолько стыдится того, что это оружие может нам разболтать?» «Я понимаю, что не могу им пользоваться, но можно буду хотя бы носить на спине. Понимаю, что так молот будет бесполезен, но все таки «Нет, твое оружие должно отреагировать даже в таком случае. Единственное, что может помочь, это удаление особых свойств», ответила Харун. «Думаю, в ее словах можно не сомневаться». «Нет, я никому не позволю притронуться к этому молоту! А тебя, коварный алхимик, ярно или поздно прикончу собственными руками!» Кажется, она пытается прийти к душевному равновесию через ненависть к Харун. «Я надеюсь, гнев не проглотит ее так же, как вас, Навыми сама. Интересно, возможно ли это? Ненавидит ли Наталья Харун так же, как я, суку? Мне кажется, что нет. Судя по тому, что Харун делится с Арбитром Силой, отношения между ними далеко не самые плохие». дафа дафа дофо дофо истерично топала ногами, словно в поддержку Наталии. Правда, ничего, кроме умиления, она не вызывает. «Недолго тебе осталось негодовать по поводу моего молота. В своем окончательном варианте он наверняка станет первоклассным оружием. Хотелось бы мне тебе верить». Несмотря на все ворчения, мы приняли Наталию в ряды героев. Хотя казалось, что эта девушка при первой же возможности убежит от своих обязанностей, мы знали, что чувство долго не позволит ей так поступить. И всё-таки какая же это мерзкая работа — быть героем. Иногда мне кажется, что эссенции из кожи вон лезут, лишь бы причинить нам побольше страданий. Вечером того же дня, когда Наталья стала героем, я сидела у себя в комнате, то рисуя эскизы новых украшений, то смешивая лекарственные травы. «Рафо! Дафо!» Ко мне пришли рафтянки. Рафталия в последнее время занята работой над ментальными травмами килл других детей, поэтому мы теперь в основном ночуем раздельно. «О, вы что, хотите спать у меня?» Что касается Рафтянок, то они ложатся где попало. Правда, в последнее время обычно рядом с Рафталей, потому что помогают ей с терапией. «Дав!» Давтян шагнула вперед, встала на задние лапы и высоко подпрыгнула. Раздался хлопок, и она прямо в воздухе превратилась в повелительницу из прошлого. «А? Что случилось?» «Если она приняла этот облик, то, видимо, хочет о чем то поговорить». Кстати, я никогда не понимал, почему ты не пользуешься этой формой. Есть какая-то причина? Для поддержания формы нужна энергия, которая очень медленно копится. Если бы я знала про это раньше, то расходовала бы ее экономней. Ах, вот в чем дело. В плане мастерства повелительницы из прошлого еще умели сил Дина, поэтому ей бы воевать на передовой. Однако она крайне редко принимает гуманоидную форму. Я всегда гадал, в чем причина, а оказывается в нехватке энергии. Весьма неожиданное неудобство. Итак, ты сейчас превратилась, чтобы мне что-то сказать, причем вкратце. В принципе, да. Не хочешь попросить Харун, чтобы она с помощью пироалхимии продлила время превращения? Стоило договорить, как повелительница из прошлого поморщилась от отвращения. Не шути так. Мое состояние так противоестественное. Не хочу становиться чем-то еще более извращенным. Ладно, ладно. Что ж, как было ясно по поведению Дафтян, повелительница из прошлого очень не любит Харун. Тем более это и не нужно. Постепенно скорость набора энергии увеличивается сама собой. Грустно об этом говорить, но скорее всего причина в том, что я привыкаю к новой форме. Ого, значит постепенно ей будет проще превращаться. Хотя я не хочу затягивать разговор, мне многое нужно тебе сказать. Ладно. Интересно, она специально пришла ко мне именно когда в моей комнате нет Рафталии. Первым делом я должна объяснить, кто я вообще такая. Порядок Рафталии, да? Судя по всему, ты родилась несколько позже, Наталии. Однако у тебя был молот, очень похожий на эксперимент, Харун. «Если честно, я и правда очень плохо представляю себе, кто такая повелительница из прошлого. Ясно только, что она примерно наравне с Рафталией и Наталией. Видимо, в настоящей истории этот молот появился позже, и ты получила его для опытов?» «Предположил я». «Нет, он и был создан именно так, а я родилась внутри него». «Иными словами, ты... остаточные воспоминания Наталии?» «Почти, но не совсем». Если точнее, я появилась в этом молоте спустя несколько лет, когда закончился процесс копирования личности. Иными словами, Рафтян-2, она же повелительница из прошлого, это не сама Наталия, а производная от копии личности, которую сделал молот. Я не знаю, что так на меня повлияло, погружение в прошлое или постепенное привыкание к этому телу, но сейчас я... Нет, термин «вспоминаю» тут не подходит. Скорее, белые пятна в моей памяти заполняются сами по себе. О. Я почти успел обрадоваться, что она сможет рассказать нам про события этой эпохи, но раз она родилась позже, то на такую помощь рассчитывать не приходится. Однако я уже понемногу вспоминаю то, что должно случиться после этих времен. Меня начнут постоянно выносить из кутонра в качестве оружия арбитра, я буду вселяться во владельцев молота силой откровений и карать монстров и героев, которые вышли из-под контроля. А, так ее всегда призывали так же, как это делала Силдина. Так это получается не столько повелительница, сколько выездной каратель Кутенро? В перспективе её и ожидает бесконечное участие в дурацких конфликтах. Однако со временем моя жизнь как разумного оружия подошла к концу. Дальше ничего не происходило, пока Селдина не пробудила меня своей силой. Думаешь, эта пустота означает, что волны на какое-то время прекратились? По крайней мере. Повелительница из прошлого отвела взгляд. Я помню бесконечные битвы с разными новыми врагами. Это были группы, в которых всегда был кто-то похожий на Макину. Могут ли они быть ее союзниками? Вот вопрос, который не дает мне покоя. Понял. Перемещение в прошлое — это само по себе необычайное происшествие. Но теперь, словно этого было мало, я всюду нахожу новые сведения, дающие пищу для раздумий. Пока что у меня нет однозначного ответа на все вопросы, но это лишь подчеркивает необходимость скорейшего возвращения в наше время. «Кстати, почему ты ничего не сказала о Аквадракону?» «Мои давние напарники поневоле. Если я его разговорю, то устану слушать. Тем более мой рассказ мало что изменит». Ах, вот оно что. Кажется, повелительница из прошлого всегда недолюбливала Аквадракона, и действительно она не так уж и много может ему рассказать. К тому же, если я появлюсь в таком облике перед нынешней повелительницей, она может бурно отреагировать. А, ну да. Чувствую, что Наталья надломится сразу в нескольких местах, если ей такое показать. Психически она до сих пор чересчур нежная. Вряд ли она переживет новость о том, что среди пришельцев из будущего затесался ее клон. «Значит, подытожим. Ты — это молот, на который записалась чуть более взрослая личность Наталии. После чего меня извлекли из молота и поместили в этот сосуд. Кстати, почему у тебя голос немного похож на Харун? Не знаю. Может, она добавила частичку своей личности в молот? Если можно, я тебя попрошу не предполагать такого. Думаю, это время так повлияло». «По крайней мере, в мои последние вылазки до Селдина мне уже говорили, что я как-то странно разговариваю». «Ага, понял. Ну и что еще ты пришла мне сказать?» «Это будущее Наталии очень похоже на Рафталию, если последний накинуть несколько лет. Из-за этого мне трудно относиться к ней как к повелительнице из прошлого». «Может, ты хотела почитать мне нотацию на но тему того, что нельзя менять будущее?» «Тогда я напомню, что это ты помогла добить лисицу, которая в наше время стала бы приспешницей такта. «Сдается мне, после такого не воскресают». М -м нет, я более-менее уверен, что это другая». Ответ «более-менее» меня не успокаивает. Снова вспомнился тот загадочный хвост, который я сегодня видел. «Более того, мне самой интересно увидеть, каким изменениям приведут мои действия. Поэтому упреков не жди». «Ясно». «Значит, никто мне не помешает обсудить с Харун превращение Филори в Рафа...» «Если ты это сделаешь, то пощады не жди, зная меру». «Чёрт, она туда же». «Более того, меня крайне раздражает то, как ты спелся с коварным алхимиком и потакаешь ее безобразием». Как я и думал, и Харун ей не по душе. «Тогда что? Ты тратишь драгоценную энергию просто ради ворчания?» «Нет, конечно. Я знаю нечто, что может оказаться для нас зацепкой. Увы, мои воспоминания о нем очень мутные». «И что это? Мы видели нечто крайне похожее в руинах Филариалов перед тем, как попасть сюда». «Ты случайно не про тот странный механизм, который включил Матаесу. Мы видели там комнату с полом в виде песочных часов. Кажется, это была установка для управления временем. Хорошо, но в этом мире нет руин филуриалов. Или тот храм более древний, чем они? Вспомнилось, что Мамору говорил о какой-то святой земле. Думаю, в конце концов она и стала теми развалинами, которые мы по приглашению Филории посетили, пока бегали от церкви трех героев. Но где же искать руины? Вроде бы Мамелти как-то пыталась поспрашивать, где они находятся в этом мире, но ей сказали, что ничего подобного не знают. Трудность в том, что мы находимся в мире до слияния, его рельеф совсем другой, поэтому географические знания особенно не сопоставишь. Например, в будущем на дороге, которая ведет от Мелрамарка и Шельдвельта Фабрей, есть пустыня, а в этом мире ее нет. «Будет очень обидно, если окажется, что источник этой установки — мир копья. Как ни прискорбно, это вполне возможно», — согласилась повелительница из прошлого. «Это уже не смешно. Как же нам попасть обратно?» «Я не говорю, что мы в полном тупике». «Возможно, надежда появится после того, как мы отыщем клановую повозку. Каким образом повозка может нам помочь?» Удивился я. «Таким, что её сила в перемещении. Она похожа на клановую лодку параллельного мира. Я уверен, ей под силу привести нас в мир мечей, и копья, если мы воспользуемся нашим священным мечом как ориентиром. Что, серьезно? Хотя, чему я удивляюсь, если Снабард приплыл в наш мир на клановой лодке, пользуясь украшением якорем? Наверное, мы сможем сделать то же самое». Но как же я недоволен хитростью наших врагов? Это же надо... Забросить нас в тот мир, из которого нет пути обратно. Ты уверена, что повозки это под силу? Клановая катана, например, не может переместить Рафталю в мир Поэтому это всего лишь надежда, а не решение всех проблем. Ясно. Осталось только разобраться, где эту повозку искать. Как нам сказали, это крайне привередливое клановое оружие, которое не хочет убирать обладателя. Более того, никто даже не знает, где она находится. Может быть, нам стоит взять на поиски Фиторию, которая станет в будущем ее хозяйкой? Я понял, что ты предлагаешь, но вопрос в том, как искать то, чего никто не видел. В этой эпохе она должна находиться в том месте, которое герои называют святым. Так ты, оказывается, знаешь. Только что вспомнила. Вот и как после такого доверять этой повелительнице? Наталья точно впадет в отчаяние, если узнает, что это ее будущее. И все же оказывается, что на святой земле есть что-то важное. Однако сам Амур говорил, что это бесполезное место. О, кажется, мое время на исходе. Повелительница из прошлого выпустила дым и вновь превратилась в Дафтян. Дафа! вздохнула она. Ей что-то не нравится в этом облике. Наверное, если бы у Рафталии была рафообразная форма, она относилась бы к ней точно так же. Ладно, надо погладить Дафтян, пусть это будет награда Натали за превращение в рафообразную. Но когда я протянул руку. Дафтин отпрыгнул от меня, словно зверёк, у которого сработал инстинкт самосохранения. «Дафо!» – зашипела она на меня. Кажется, она догадалась, что я пытался сделать. Ладно, задумка не удалась. «Я тебя понял. Значит, завтра предложу Мамору сходить на Святую Землю. Даф! Рафо!» Итак, благодаря информации от Повелительницы из прошлого, я узнал нашу следующую цель – Святая Земля.